Музыка. Вторая половина 1950-х. Австралийские ученые Тревор Пирси и Мастон Бирд изобрели и построили СЦИРАК, первую цифровую ЭВМ, электронно-вычислительная машина. Пробная тестовая программа была проведена в 1949 году. В период с 1950 по 1951 год машину использовали для проигрывания музыки. Математик Джефф Хилл запрограммировал компьютер на воспроизведение популярных музыкальных мелодий начала 50-х. В 1951 году компьютер... Компьютер исполнил популярный военный марш «Марш полковника Боги». Однако машина воспроизводила только стандартный репертуар и в исследованиях по созданию музыки задействовано не было. Эту ЭВМ никогда не записывали, но проигрываемая ей музыка была тщательно восстановлена. Гимн Великобритании и детская песенка про черную овечку были первыми музыкальными произведениями, генерированными компьютером. Их сыграл ферренти Марк 1, коммерческая версия манчестерского Марк 1. Программу для проигрывания музыки написал британский ученый Кристофер Стретчи. В 1954 году Карл Хайнс Штокгаузен пишет пьесу «Электронные тюды 2», первое произведение электронной музыки, партитура которой была опубликована. Важным событием стало открытие трех студий. Студии Phonologia в Токио, студии в здании японской телерадиовещательной компании NHK, основанной Тасиро Майюдзуми, студии компании Philips в голландском городе Эйнтховене, В 1960 году студию компании Philips перенесли в Утрехтский университет и переименовали в Институт изучения звука. 1956 год подарил миру ряд значительных открытий и изобретений в области электронной музыки. Луи и Биби Бароны написали музыку к фильму Запретная планета. Луи Барон сам сконструировал электронные схемы, в числе которых была схема кольцевой модуляции. Это понадобилось для производства таких акустических элементов, как жужжание, скрип скрежет и ряда других космических звуков. Когда весь необходимый материал был записан, бараны для еще более убедительного звучания доработали его эффектами дилея, реверберации, реверса, изменения скорости. 2. Химик, программист и композитор Лежарен Хиллер совместно с Леонардом Азиксоном создают Сюиту "Илиак" для струнного квартета, первую компьютерную композицию. Хиллер был серьезно увлечен теорией информации и утверждал, что компьютер может научить писать произведение самостоятельно, если создать для него специальный алгоритм сочинения музыки, который можно вычленить, анализируя творчество великих композиторов. 3. Карл Хайнц Штокгаузен пишет выдающуюся для своего времени пьесу «Песнь юношей», в которой использована технология синтеза речи. В основе произведения лежит текст книги пророка Даниила. 4. Композитор и изобретатель из США Реймонд Скотт запатентовал свое изобретение – одноголосный клавиатурный синтезатор Клавивокс, электронные схемы для которого спроектировал по просьбе Скотта Роберт Мук. В 1957 году инженер Макс Мэтьюс, работая в компании Bell, создал программу Music, первую компьютерную программу синтеза звука. В 1958 году на международной выставке в Брюсселе в павильоне компании Philips впервые прозвучала электронная поэма Эдгара Варриза.